Сейчас разовьюсь Папа, а почему говорят, что радио слушать полезнее, чем смотреть телевизор? Потому что радио можно слушать столько, сколько тебе захочется А, а вот телевизор долго смотреть нельзя Да, наши глаза от этого устают Вот сейчас я тебе объясню, почему Глазами управляют глазные мышцы Ну, примерно так же, как рукой мышцы руки Вот смотри, когда ты играешь, двигаешь руками Ты и не замечаешь, что мышцы работают Не замечаешь так же, что они устают А вот давай проделаем такой эксперимент Если ты вдруг сейчас вытянешь руку перед собой И поддержишь ее вот так вот вытянутой То пройдет совсем немножко времени И ты почувствуешь, как твоя рука устала Это потому что мышцы, которые держат руку, замерли И в таком положении они устают гораздо быстрее Вот точно так же происходит и с глазами Когда мы смотрим телевизор, наши глаза все время напряжены И не расслабляются Потому что взгляд-то не отрывается от экрана Мы смотрим постоянно в одну точку И от этого напряжения наше зрение портится Поэтому долго смотреть телевизор вредно А вот радио можно слушать хоть закрытыми глазами Конечно, тем более детское радио Детское радио